Издательство «Эксмо». Быстрые перемены. Вадим Панов. Быстрые перемены. Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского. Три высокие башни. Три высокие башни, изрядное число дополнительных строений, обширная территория вокруг и подземные этажи, уходящие далеко-далеко вглубь Москвы. Вот что представлял собой замок, дворец и крепость Великого дома Чуть. Твердыня Ордена, одной из трех основных семей тайного города. На гордый титул «Небоскреб» башни не претендовали, высота не позволяла. Но выглядели стильными, абсолютно современными постройками – сталь, стекло и бетон – снаружи. А вот большая часть внутренних помещений была отделана в полном соответствии с консервативными вкусами рыцарей – дерево и камень. На стенах гобелены и оружие, тяжелые бронзовые светильники, а в некоторых коридорах и помещениях факелы, под которыми случалось, можно было заметить, копошащегося в смартфоне рыцаря. Чуды, как и большинство жителей тайного города, были консерваторами, но не дураками. Хранили традиции, но не отказывались от современных технологий. Внутреннее убранство замка соответствовало его названию, снаружи, напротив, было полностью современным за исключением крыши центральной башни. Здесь господствовал серый камень, из которого были вырезаны и балюстрада по периметру, и фигуры грозных тварей бестиария, и барельефы, украшающие мощный постамент, на котором в обычное время ярко и гордо сиял карфагенский амулет. гигантское вырубленное из цельного рубина изваяние, вставшего на дыбы единорога сиял всегда но виден был не каждый день до нападения вестника рыцари предпочитали скрывать местонахождение своего источника магической энергии но после того как оно было раскрыто из гордости оставили на прежнем месте однако замаскировали всегда показывая амулет горящим с одной и той же яркостью, поскольку по интенсивности свечения можно было с легкостью рассчитать периоды его активности и спада, а иногда, абсолютно произвольно, закрывали от посторонних взоров полностью, словно зная, что однажды эта предусмотрительность поможет им избежать позора. Потому что сейчас на постаменте карфагенского амулета не было. Зато рядом с ним находился труп Гуга де Лаэрта, капитана гвардии и мастера войны ордена. Точнее, пока почти труп. Ярго переместил свое сознание из тела рыцаря в другую оболочку. И сейчас несчастный Гуга напоминал младенца. Он сидел на каменном полу, прислонившись спиной к постаменту, пускал слюни и, улыбаясь, таращился прямо перед собой. ничего не видя и никого не узнавая. Его собственная личность исчезла безвозвратно. Однако трагедия не задела стоящих рядом рыцарей. Они смотрели на несчастного Гуга с равнодушием статуи серого камня. Рыцарей было трое. Густав Марон и Эдуард фон Кок, длинные выходцы из ложи Саламандры, и Барс де Ларс, Невысокий, но жилистый, подвижный командор войны из ложа мечей. В отличие от Саламандр, Барс не носил усов и бороды, коротко стрек рыжие волосы и потому меньше всего напоминал бравого воина гвардии великого магистра. Четвертым мужчиной был Ярго. Он стоял у балюстрады, заложив руки за спину, не отрываясь смотрел на панораму ночной Москвы И не обернулся даже услышав обращение Морона. Где должен оказаться труп Заурт? Тишина. Несколько мгновений чудо ждали ответа, а когда Барс понял, что Ярго не станет разменивать свое время на такую мелочь, негромко распорядился: чуть левее лестницы, оттуда лучше вид. Для кого? Не понял фон Кок. Для репортеров. А. Рыцари грубо подняли безвольного де Лаэрта и сделали пару шагов в сторону. «Здесь?» «Да». «Хорошо». Фон Кок вытащил из-за пояса кинжал и вонзил в грудь Гуга. Из-за пояса они не изножен, поскольку кинжал был взят из личной коллекции Франца де Гира, великого магистра ордена, сумевшего обмануть Яргу и сбежать из замка. Клинок ударил в сердце мастера войны. Гуга вздрогнул, широко распахнул глаза, но в следующее мгновение свет в них потух и Делаэрт обмяк. Рыцари опустили его на крышу и встали рядом, ожидая дальнейших распоряжений. Итак, что мы знаем? Великий магистр Франц де Гир предал орден и похитил карфагенский амулет. Мастер войны Де Лаэрт попытался ему помешать, но был убит Дегиром за несколько секунд до того, как прибыло подкрепление. Может, пока не сообщать о похищении амулета? Осторожно произнес Деларс, предлагая скрыть единственную правдивую деталь версии. Пожалуй, поразмыслив, согласился Ярго. Пусть обыватели считают, что вы что-то скрываете. Это их отвлечет от размышления о том, зачем Дегиру похищать амулет. Да, Заурт. После заявления по городу поползут слухи, а потом вы расскажете правду, что великий магистр выкрал источник, который нужно найти. Последнее предложение Ярго не произнес, а рявкнул. Причем рявкнул так, что рыцари вздрогнули, резко. очень злобно рявкнул но продолжил стоять спиной к чудом продолжая демонстрировать свое недовольство крайнее недовольство тем что его переиграли нет пожалуй не переиграли сделали неожиданный и весьма неприятный ход который ломал ближайшие планы поскольку ярго даже в страшном сне не мог представить что франц сумеет забрать источник что мы знаем сейчас ергу интересовал Дегир, и только Дегир. он хотел знать текущие результаты расследования судя по всему франц давно решил похитить источник в случае неблагоприятного для себя развития событий рассказал беларс он подготовил скрытый портал и когда пришло время активировал его мы думали что франц постарается уйти как можно дальше от замка Искали межконтинентальный переход и потеряли время. Он забрал амулет и скрылся. Охранная сеть источника была настроена на пятерых высших иерархов Ордена, и только они обладали силой и умением упаковать амулет в контейнер и вынести из замка. Как Дегир сумел скрыться? Сначала он построил короткий портал в окрестности тайного города. Его мы сумели засечь, однако сразу же перешел во второй, межконтинентальный, который оказался очень хорошо замаскирован. «Кто построил второй переход?» «Темные. Я так и знал», — вздохнул Ярго. «Я так и знал. Навы заперлись в цитадели». однако использовали любую возможность для удара и будут так действовать до тех пор, пока он не решит эту проблему. А решать ее с одним источником невозможно. Сейчас Ерга контролировал только колодец дождей и надеялся, добавив к нему мощь карфагенского амулета, штурмовать оплот темного двора. Их энергия и его способности — Позволяли рассчитывать на то, что князь не сумеет применить особо сильные или запрещенные заклинания, точнее, они будут заблокированы, что поднимало вероятность победы до 90%. Теперь же со штурмом придется повременить. Есть еще одна не очень хорошая новость, продолжил Деларс. Я проверил данные по работе с источником и увидел, что несколько последних дней. шел целенаправленный отбор энергии в неизвестное хранилище. Проследить его местонахождение не удалось. Я полагаю, что Дегир сознательно накапливал ее и теперь располагает небольшим запасом на ближайшее время. «Небольшим», — уточнил ярко «Но он у Франции есть». «Его нужно найти». ярго наконец то отвернулся от города и посмотрел деларсу в глаза дегира а не запас да заурт рыцарь коротко поклонился я с радостью поиском займутся они ярго едва заметно кивнул настоящих у тела делаэрта рыцарей Ты нужен мне здесь. Деларс замолчал, ожидая продолжения, и услышал неожиданное. Я собираюсь вывести тебя на первый план, Барс. Уточнять не требовалось. Ему предложено возглавить орден. Меня? удивился Деларс. У тебя есть сомнения? Никаких. — опомнился рыцарь. — Хорошо, продолжим чуть позже. Ярго кивком подозвал Марона и фон Кока, а когда они подошли, произнес — Вы должны отыскать предателя Дегира. — Да, Заурт. Я считаю операцию важной, и поэтому принял решение поручить ее вам двоим, моим лучшим и самым сильным рыцарям. «Вы оба получите награду в случае успеха, и оба ответите за неудачу. Оба!» «Я хочу, чтобы вы работали вместе. Это понятно?» «Мы не подведем, Заурт». «Составьте план поиска. Через час я хочу его видеть». «Да, Заурт». Рыцари покинули крышу, а подошедший Деларс тихо сказал. «Без источника». На тех запасах, которые у нас есть, мы протянем не больше месяца, в режиме жесткой экономии шесть или семь недель. Твоя задача — убедить Великий Дом в виновности Дегира и провести экстренные выборы Великого Магистра. Спокойно, будто не услышав Деларса, ответил Ярго. А учитывая, что все сильнейшие маги Ордена или бежали с Дегиром, или поддерживают нас... Или убиты, — добавил про себя Барс. Проблем у тебя не будет. Ты выиграешь выборы и возглавишь орден. Вот так просто. Ты возглавишь орден. Мечта всей жизни буднично выдается на крыше замка рядом с остывающим телом капитана гвардии. Выдается тем, кто не имеет никакого отношения к чуде, но добился права отдавать приказы. И еще он, кажется, умеет читать мысли. «Коробит?» — усмехнулся ярко. «Да», — не стал скрывать Деларс. «От того, что придется признать мое главенство?» «От того, что нет праздника и нет борьбы. От того, что ты не добился, а стал?» «Да, именно так». «Праздник будет чуть позже», — пообещал Ярго. «Он придет, когда ты окончательно осознаешь, что получил. Вот тогда придет настоящий праздник, и внутри, и снаружи. А вот борьбы, ты уж мне поверь, мало не будет». «Против кого?» — вырвалось у Деларса. «Против врагов. «До сих пор я считал врагами темных и зеленых». «Настоящий солдат», — улыбнулся ярко. «Да», — Барс, не отрываясь, смотрел в черные глаза собеседника. «Я не хочу, чтобы мое правление раскололо орден». «Я тоже», — ответил Ярго. «Я много раз говорил, что именно в этом заключается моя цель». Не расколоть, но объединить. Объединить весь тайный город. Людь, чуть, все вассальные семьи. Объединить не на почве ненависти друг к другу, а в единое целое. Чтобы ту энергию, которая сейчас тратится на борьбу и даже войны великих домов, перенаправить на движение вперед. И для этого мне нужна единая чуть. как часть чего-то большего. «Мы уже великий дом», — царапнул Делларса. «Куда больше?» Однако у него хватило ума промолчать. «То, что я делаю, понимают многие, но принимают далеко не все». «Почему?» «По той же самой причине, которая мешает тебе сполна насладиться происходящим». Они потеряют верховную власть. Заметь, не власть, а именно верховную. Над лидерами семей буду стоять я, и это обстоятельство их не устраивает. Либо не устраивает тех амбициозных магов, которые мечтают сменить нынешних лидеров семей. Все хотят быть самостоятельными, не понимая, чего мы можем добиться, если объединимся. Кажется, я понимаю. «Поэтому ты здесь, Барс, рядом со мной», — мягко ответил Ярго. «И поэтому предложение получил ты, а не кто-то другой». «Предложение, которое я с благодарностью принимаю», — твердо сказал Беларс. Ярго помолчал, явно ожидая продолжения. «И с радостью». «Хорошо». Но вы позволите задать один очень важный вопрос? Да. Вопрос действительно был важным. Поэтому Деларс выдохнул не наигранно, а по-настоящему, и, замирая, начал. Почему вы? Почему ты до сих пор тот, кто ты есть? Помог рыцарю Ярго. Да, зовут. барс де Ларс знал о существовании заклинания слова князя», очень сложного аркана, позволяющего ярге обращать в верных последователей даже смертельных врагов. Барс не знал, не мог знать точно, слышал ли он слово. Однако по косвенным признакам предполагал, что пока остается самим собой. Ведь он позволял себе мысленно не соглашаться. а иногда даже иронизировать над Яркой. «И потому его интересовало. Я могу понять, почему вы не изменили меня, но ваше предложение...» прозвучало странно. Необычно», — кивнул Барс. «Почему бы вам не выдвинуть в великие магистры того, кому вы можете полностью доверять?» «Ты знаешь, почему». После короткой паузы ответил ярко. «Они зависимы от ваших решений. Скорее, от моего мнения. Пауза. Сильно зависимы от моего мнения. И если бы я сделал великим магистром фон Кока, мне пришлось бы самому управлять орденом, а у меня нет на это ни времени, ни желания». «Я вас не подведу, Заурт. Очень тихо. Но очень твердо произнес Барс. «Я дозволяю тебе больше не обращаться ко мне за урт», — сказал Ярго. «Привыкай называть меня консулом». Признаться, сейчас мало кто понимает, что происходит в тайном городе. Пресс-служба Великого дома Чуть хранит молчание. Иерархи ордена отделываются общими фразами и стараются не встречаться с журналистами. С виду все выглядит так, будто чуды стараются скрыть нечто постыдное, и просачивающиеся слухи говорят о том, что великий магистр Франц де Гир Тигратком. Зеленый дом демонстрирует удивительное, неожиданно толерантное поведение. Все ожидали язвительных комментариев и даже некоторой агрессии, которую должны были проявить люди. Однако на этот раз внутренние проблемы в Ордене вызвали у лидеров Зеленого Дома искреннее сочувствие. Более того, королева Всеведа объявила, что готова оказать законным властям Ордена всяческую поддержку. Не значит ли это, что мы наблюдаем начало объединения чуди и люди против Нави? Тигратком. Италия. Окрестности Рима. И вот мы снова вместе, великий магистр, неспешно произнес Тыц. Встречаемся тайно? — Тайный город любит тайны, хладнокровно ответил Дегир. Второй Хван, Фет, глава московской общины четырех руких, тонко усмехнулся, но промолчал. Если же говорить о титуле, то скоро я его лишусь. «Это невозможно!» — очень серьезно сказал Тыц. «Титул великого магистра пожизненный, а умирать, как я понимаю, ты не собираешься». «Мне могут помочь!» — развел руками Франц и тут же поправился. «Мне постараются помочь». «Это другой вопрос». фет сложил все руки перед собой, верхнюю пару на груди, вторую чуть ниже. Если хочешь, мы организуем твою защиту. Мы ведь специалисты в некотором роде. Семейным бизнесом небольшой семьи Хван были заказные убийства и выращивание золотого корня, причем сельским хозяйством их попросили заняться во многом благодаря потрясающим успехам в основном занятии. Во-первых, чтобы немного отвлечь, Во-вторых, потому что под такой охраной и за безопасность дорогостоящего и очень опасного корня можно было не беспокоиться. Хваны считались одними из лучших бойцов тайного города. Однако Франц в телохранителях не нуждался. Он постарался сделать так, чтобы отказ не прозвучал обидно. «Я очень благодарен за лесное предложение». Но в настоящий момент мне комфортнее путешествовать с небольшим сопровождением. «Ты доверяешь всем спутникам?» «Да», — кивнул Франц. «Абсолютно». «Тогда хорошо». «И еще раз. Мне действительно очень приятно, что вы беспокоитесь о моей безопасности». «Ты великий магистр», — объяснил Тыц. Ты — тот, кому мы принесли присягу. Вы принесли присягу ордену. Тогда почему мы приносим присягу каждый раз, когда меняется великий магистр? С ответом Дегир не нашелся и замолчал, пытаясь отделаться дипломатической улыбкой. Но не получилось. Мы, может, не самые большие интриганы на свете, но внимательно читаем то, что подписываем. «Все помним и умеем делать выводы», — развил тему Фет. «Давным-давно, когда наши предки обсуждали текст присяги, мы предлагали сделать ее вечной, принести один раз и навсегда. Но твои предки не поверили, что мы готовы держать слово до скончания веков. И следующий великий магистр предложил нам подтвердить свою преданность. Мы не стали отказываться». но попросили внести в текст несколько несущественных, на первый взгляд, изменений, которые дают вам право решать, насколько происходящее в Ордене согласуется с вашим мнением. Приблизительно так. Они не были интриганами, но внимательно следили за тем, чтобы заключаемые договора соответствовали интересам семьи. С твоей смертью у нас исчезнет возможность маневра, честно объяснил Тыц. Нынешние власти немедленно потребуют от нас подтверждения старых договоренностей, а мы не хотим связывать себя такими обязательствами. Поэтому мы будем тебя защищать, улыбнулся Фет. Извини, если это расходится с твоими планами. Главное, чтобы вы не навели на меня. Случайно, конечно, преследователей. Хваны помолчали, переглянулись, видимо, решили, что ничего обидного не прозвучало, и тыц негромко пообещал. — Мы будем осторожны. — Прекрасно. Дегир почувствовал себя увереннее. — Теперь расскажите, чего они от вас хотят? — Просят определиться. «Барс де Ларс, ты ведь его помнишь?» «Помню и хорошо знаю». Францу стало грустно. Командор войны де Ларс считался одним из главных претендентов на титул великого магистра лет через тридцать. И его харизма, возможно, поможет Ерге подмять под себя орден. «Барс прислал переговорщиков, прощупывает наше настроение». Мы пока ответили, что посмотрим, как будут развиваться события, и заинтересованы в том, чтобы все было законно. Что ответил Барс? Согласился и пообещал уладить все формальности в ближайшее время. А до тех пор? А до тех пор мы свернули все дела, — ответил Фет. В тайном городе осталось лишь двое наших. Присматривать за имуществом и происходящим. Я им приказал не высовываться и никого к себе не подпускать. Разумно. «Можно сказать, мы устроили себе что-то вроде самоизоляции», — добавил тыц. «Все переговоры только по сети. Документы меняем каждые пять дней. Магию почти не применяем». А слабый мурок, под которым хваны скрывали вторую пару рук, засечь очень сложно. Сейчас весь город на самоизоляции, и неизвестно, когда она закончится. И что будет дальше? И что будет дальше? Согласился Дегир. Возникла пауза. Не очень длинная, но тяжелая. Не потому, что собеседникам нечего было сказать, а потому что они собирались с мыслями перед главной частью разговора. Франц прекрасно понимал, что четырехрукие. приехали оценить ситуацию и решить, стоит ли на него ставить. И еще понимал, что верность Хванов имеет границу, интересы семьи. И потому их самоизоляция может распространиться и на него. Четырехруким ничего не стоит затаиться и подождать, чем все закончится. Что же касается их алтайской родины, то вряд ли Деларс или даже Ярго решат ее атаковать. Не все Хваны хорошо разбирались в тонкостях сельского хозяйства, но все они были великолепными убийцами, связываться с которыми... Да лучше никогда не связываться. Договориться дешевле. Все повторяется, Франц. Мы уже поддерживали тебя в трудной ситуации. — негромко начал Фет. Но тогда она была иной. — Тогда я владел инициативой, — прищурился Дегир. — Тогда ты был изгоем, за которым стояли те, кто верил в твою правоту. — Сейчас я обвинен в преступлении. — Как и тогда. — Как и тогда. — И снова есть те, кто не верит в твою виновность. — Их много. Меня обвинили в смерти Гуга. В городе никто не верит в это обвинение, а мы знаем, что ты этого не делал, Франц. Поэтому мы здесь. Не только поэтому, — мягко перебил Хвана, великий магистр. Еще вы понимаете, что они вас изменят? Могут изменить. уточнил тыц, показав, что знает о слове князя. Вопрос только во времени. Пока ему выгодно договариваться, он будет договариваться. Как только наберет такую силу, которая позволит решить ваш вопрос без тяжких последствий, тут же начнет войну. Четырех руки снова помолчали. Франц понял, что они оценивают перспективы схожим образом, после чего Фет. Неохотно подтвердил. «Возможно. Он очень силен. Тем интереснее будет его прикончить», — вернул себе слово тыц. «И мы хотим понять, собираешься ли ты это делать?» «Воевать?» «Побеждать!» «Ты уже воюешь», — хмыкнул Фет. «Я сделал очень много для того, чтобы они проиграли». «Ты увел источник из замка?» «Да». «И?» «И теперь рыцари сидят на голодном пайке». «Это понятно», — Тыц помолчал, глядя Гиру в глаза. «Твои недруги смогут отыскать и вернуть себе источник?» «Нет». «Уверен?» «На сто процентов», — твердо ответил Франц. «А в том, что ты сможешь вернуть себе источник?» «На сто процентов», — с прежней уверенностью произнес Дегир. И понял, что попал в нехитрую ловушку. Сам сказал Хванам, что источника у него нет. «Они держат слово», — спокойно сказал Тыц, складывая на животе нижние руки. Они не воспользуются твоим положением, — добавил Фет, слегка расслабляясь. Хваны не уточняли, кто это они, но было абсолютно понятно, к кому мог обратиться за помощью великий магистр. К темному двору. А это, в свою очередь, означало и то, что Франц собирается воевать, и то, что Франц собирается побеждать. С такими союзниками думать о другом просто глупо. «Что происходит в городе?» — сменил тему Дегир. «На ваш взгляд?» «Самоизоляция?» Фету явно понравилось это слово. «Многие жители отправились в давно запланированные отпуска на другие континенты. Остальные стараются не высовываться без особой надобности. Никто не понимает, что происходит». «Навы заперлись в цитадели», — добавил Тыц. С одной стороны, это хорошо, к ним не прорваться. Цитадель неприступна. С другой, все думают, что это признак слабости. А что думаете вы? Мы начнем думать только после того, как разберемся в происходящем. Однако Фет оказался чуть более искренним. Мы помогли Егору Бесяеву уничтожить базу Тигратком, точнее, скопировать ее, и передать в темный двор. К сожалению, в Ордене таких принципиальных не оказалось, или они попросту не успели принять меры, поэтому вся информация о твоих подданных оказалась у Ярги. «Мы поможем тем, кто бежал из города», — глухо произнес Франц. «У меня достаточно денег». «Шассы вешают на беглецов пчелиные раи», — И обеспечивает документами, — кивнул тыц. — Работают день и ночь. — Вы сотрудничаете? Хваны несколько минут молча смотрели на великого магистра. Затем Фет едва заметно улыбнулся. — Немного помогаем с логистикой. — Но только тем, в ком уверены. — Мы делаем это бесплатно. — Потому что убеждены, что поступаем правильно. — Мы не позволим изменить тайный город. «Спасибо», — тихо сказал Дегир. Больше ему сказать было нечего, но короткое слово прозвучало настолько искренне, что стоило длинного выражения признательности. И четырехрукие это поняли. «Мы больше не будем встречаться лично, но ты знаешь, как нас найти. И до тех пор, пока ты будешь ты, Ты сможешь рассчитывать на нас? Вы поклялись? Да, мы поклялись. До встречи. Тыц и Фет вышли из кабинета, а когда за ними закрылась дверь, Дегир подошел к окну и остановился, рассеянно разглядывая окружающий виллу-парк. Не очень большой, ухоженный, вызывающий желание устроиться на какой-нибудь лавочке, с толстой книгой и неспешно читать, наслаждаясь тишиной и покоем. Наслаждаясь тем, чего у него нет и в ближайшее время не предвидится, потому что даже в тишине ему не будет покоя. И так Хваны сговорились с Навами. Но этого следовало ожидать. Четырехруки всегда симпатизировали темным, И даже во время войн великих домов старались по возможности не ввязываться в столкновение с ними. Не боялись, уважали. А во время глобальных кризисов, угрожающих всему тайному городу, предпочитали смотреть на то, как поведет себя темный двор. Не только потому, что чувствовали силу навов, а потому что знали, темные в таких случаях, как бы смешно это ни звучало, всегда стараются отыскать решение, благоприятное для всего города, для всех его обитателей. А вот остальные великие дома этим похвастаться не могли. Сейчас навы хоть и заперлись в цитадели, но без дела не сидят, эвакуируют из тайного города всех желающих, помогая деньгами, документами, связью и всем, что может потребоваться во время отпуска на чужбине. Формируют коалицию и терпеливо ждут возможности нанести удар. «Ты собираешься победить?» Вспомнил Франц в вопрос Хванов и мысленно ответил. «Да, мои четырехрукие друзья, я собираюсь победить. Ведь в противном случае нет смысла начинать войну. И я знаю, что Яргу можно победить только сообща». Турция... Стамбул. Призыв к молитве. Громкий, настырный. В старые добрые времена его крик не мешал, никакие посторонние звуки не могли помешать крепкому и здоровому сну жителя тайного города. Простенький и недорогой артефакт антишум Номер четыре в рейтинге торговой гильдии среди средств обеспечения комфорта. Надежно блокировал все посторонние звуки, позволяя выбирать для проживания абсолютно любые районы. Однако те времена остались в прошлом. На время или навсегда сейчас важно, И работающий артефакт, даже такой простой как антишум, мог привлечь к беглецам ненужное внимание. а молодой шас Лебра-Томба и черная моряна фатма были самыми настоящими беглецами, тщательно скрывающими от зеленых ведьм свое местонахождение. Вот и приходилось просыпаться под призыв к утренней молитве, то есть необыкновенно и непривычно рано. В иные дни получалось продолжить отдых после того, как вновь наступала тишина, Но чаще пронзительный голос вышибал остатки сна, и тогда Лебра открывал глаза, некоторое время лежал неподвижно, убеждаясь, что крик Муэдзина ему не приснился. Затем поворачивался и улыбался, лежащий рядом Фатме. Улыбался, даже если ее глаза еще были закрыты, знал, что она чувствует его улыбку. И еще знал, что она не спит. «Любимая». Лебра потянулся, нежно поцеловал девушку в щеку, замер, а увидев едва заметную улыбку, поцеловал снова. «Еще!» — прошептала Фатма, чуть поворачивая голову. Лебра с удовольствием поцеловал ее в губы. Сначала мягко, легко, но когда тонкие руки девушки обвили его шею, Поцелуй превратился в крепкий и глубокий. И одновременно Лебра натянул одеяло, укрывая себя и фатму с головой. «Чудесное утро!» — прокомментировал вышедший из душа Лебра. «Неплохое», — согласилась девушка, протягивая ему кружку с дымящимся кофе. «Всего лишь неплохое?» — поднял брови шас. «Чудесное!» Фатма улыбнулась, поцеловала лебру в щеку и подняла свою кружку. Чинчин, -чин, чин, чин Девушка сделала маленький глоток и указала взглядом на пол. «Странно, что сегодня копыта не ругался. Обычно утренний крик Муидзина обрамлялся цветастыми ругательствами соседа снизу. «Может, привык?» предположил Шас. «К этому?» Почему нет? Он не мог привыкнуть, поразмыслив, ответила Фатма. И хитро улыбнулась. Нам есть чем заняться, а ему нет. Бравый уйбуй по прозвищу Копыта. Имена фамилии и отчества в дикой семье Красных Шапок оставляли для официальной бюрократии. Вместе с ними бежал из тайного города. Так совпало. Бросать его Лебра и Фатма не стали. поселили в маленькой квартирке этажом ниже и присматривали, чтобы он не натворил глупостей. И сейчас, сообразив, что не услышали привычных утренних ругательств, одновременно подумали о том, что не уследили. Что он мог натворить? «Он вчера был достаточно пьян, чтобы контролировать себя». «Точно? Точно!» — подтвердил Лебра. «Я уже научился различать его состояние». Алкоголь, особенно виски, являлся идеальным и единственным катализатором для функционирования несложных мозгов красных шапок, и средняя степень опьянения была наилучшим состоянием для общения с дикарями. — О чем вы говорили? — осведомилась Фатма, прихлебывая кофе. — И как получилось, что у вас еще не иссякли темы? — Мы тут уже почти неделю. Копыто запоминает меньше половины того, что я рассказываю, хмыкнул шас. И с интересом слушает мои истории по третьему, четвертому разу. Ты уверен, что слушает? Мне без разницы. Лебра любил поболтать. Копыто был не прочь неспешно надираться под необременительный бубнеж носатого собеседника, и вместе они образовали идеальную пару. Фатма в их вечерних посиделках участия не принимала. — Так о чем вы вчера говорили? — Как обычно, ни о чем. — Точно? — Ну, я изложил ему свои взгляды на изменения муниципальных налоговых правил. Сказал, что нагрузка увеличится несоразмерно, что должно привести к снижению ставок со стороны великих домов. А копыта перебила его Фатма. «Слушал?» «Молча?» Кхм. Лебра допил кофе и нахмурился, припомнив важное. Во время разговора копыта сказал, что ему надоело быть нам обузой. «Так...» Девушка помрачнела. «Что еще?» «Еще сказал, что мы его кормим и даем деньги на карманные расходы, и он чувствует себя жиголо». Почему ты не среагировал на эти фразы? — Ну, мало ли, что он там говорит, — вздохнул Шас. Я не особо прислушиваюсь. — Молодец, — похвалила его Фатма. — А о чем ты говорил помимо налогов? — Я... Лебра сделал вид, что задумался, но обмануть подругу не смог. — Ты рассказывал ему о посылке? — Кажется, упомянул. Неохотно признался Шас. «Так...» Они продолжили стоять на кухне только потому, что оба понимали, что бежать куда-то поздно. «Вы к нам заходили?» Мужские посиделки проходили в квартире копыта. Фатма терпеть не могла специфический дикарский запах. Уйбую дозволялось лишь постоять в прихожей, не более. «Заходили!» убито признался лебра он попросил бутылку виски ты за ним приглядывал ну да милый девушка подняла брови виски мы в коридоре не храним а посылку а посылка и сейчас должна была лежать там где ее вчера бросил шас в прихожей услышав вопрос Лебро подошел к коробке, которую им, контрабандными тропами, передали из тайного города. Снял крышку, несколько мгновений изучал лежащие внутри артефакты, после чего посмотрел на девушку и пробормотал. «Этот стервец нас обокрал!» Фатма тихо выругалась. «Да «Пофиг, что вы обо мне думаете, мля», — произнес уйбуй копыта, после чего сделал большой глоток виски из горлышка, вытер губы тыльной стороной ладони и продолжил внутренний диалог со спутниками. «Я не такой, мля! Я не жигалом, мля! Я вам это докажу!» Потому что чувствовал себя обиженным. «Нет, в первые дни дикарю происходящее очень даже нравилось. Его кормили, поили, причем в буквальном смысле слова. Выдавали бутылку виски на день. Ему сняли квартиру, давали деньги, которые он тратил на... Ну, в общем, тратил. И чувствовал себя уйбуй так, будто его усыновили. Но однажды поймал на себе улыбку Фатмы. Случайно поймал. Через витрину магазина. Мариана не знала, что шапка ее видит. Поймал. И им овладело странное чувство, действительно очень странное. Копыта своего обычного, классического образца, ту улыбку даже не заметил бы, и уж тем более никак бы на нее не среагировал. А вот копыта нынешний, застрявший вдали от южного форта, средства от перхоти, родных шибзичей и подлых дуричей с гниличами, улыбку разглядел и загрустил. А когда острая фаза грусти прошла, Уйбуй загорелся желанием доказать спутникам, что он тоже чего-то стоит. А поскольку особой фантазией похвастаться не мог, то свою стоимость копыта решил доказать ограблением инкассаторского фургона. Да, в одиночку. Благо артефакты тайного города позволяли провернуть ей не такое дело. А вот и ты! протянул копыта, плотоядно улыбаясь приближающемуся броневику, приземистому и внушительному, в чреве которого наверняка таились несметные сокровища. «Иди сюда, пузатый! Готовься делиться наличностью!» План нападения Уйбуй продумал, исходя из того, что удалось стащить из посылки, которую Лебри и Фатме доставили из тайного города, и о содержимом которой Шас на прополу хвастался вечером. Шас и Маряна поняли, что их отпуск затянется на неопределенное время, и заказали в торговой гильдии изрядное количество артефактов, которые должны были обеспечить им хотя бы подобие привычного комфорта и безопасности. И именно вторые артефакты особенно интересовали Уйбуя. Ведь устройства, призванные обеспечивать безопасность, Не трудно использовать для атаки. Главное — все спланировать. И Копыта проявил неожиданную для себя предусмотрительность. Во-первых, позаботился о конспирации. Однако этот факт особого удивления не вызвал, поскольку, несмотря на свою бестолковость, шапки понимали важность соблюдения режима секретности, не только в тайном городе, и обязательно использовали нужные артефакты, если они у них были. На этот раз звезды сошлись как надо, и отправившийся на дело Уйбуй не забыл активировать два артефакта — морока, став невидимым для обычных челов, и накидку пыльных дорог, спрятавшую его от видеокамер. Во-вторых, решил обойтись без применения смертельно опасных арканов, потому что в посылке их не оказалось. Точнее, они были. но лежали на самом дне коробки, куда копыта не успел заглянуть, и поэтому план нападения кровожадностью не отличался. Когда броневик поравнялся с Уйбуем, а в этом месте улица забирала вверх и машины двигались неспешно, он оказался в зоне действия Мурака и одновременно уткнулся в установленную на дороге паутину, которая с мягкой твердостью заставила его остановиться. Несколько секунд ничего не понимающий водитель продолжал давить на акселератор, стирая покрышки об асфальт. Копыто приготовил вторую паутину. На тот случай, если броневик решит сдать назад, подошел к боковой двери и с размаху ударил по ней кулаком, на который была надета перчатка с кузнечным молотом. Удар получился такой силы, что броневик покачнулся угрожая завалиться на бок, но дверь всего лишь прогнулась. Изнутри послышалась турецкая брань, однако огонь защитники наличных не открыли, поскольку не видели, в кого стрелять. И их недоумение придало уйбую уверенности в себе. «Ага!» Следующий удар еще сильнее вмял дверцу внутрь, после чего копыта ухватился за нее, и мощным рывком сорвал с петель, отшвырнул ее в сторону и неожиданно услышал. «Что ты делаешь?» Съежился от страха, но в следующее мгновение опознал голос и огрызнулся. «А как ты думаешь?» Даже не обернувшись на лебру. «Я думаю, что ты дурью маешься». «Я деньги добываю!» Обалдевшие охранники вылезли из фургона И уставились на выломанную дверь. Идиот! Простонал Шас. Я сделал это! Уйбуй запрыгнул внутрь и схватил ближайший мешок с наличностью. Я победил! А как ты собираешься уносить добычу? поинтересовался Лебра, облокачиваясь плечом на фургон. Извини, что спрашиваю. Просто уйду! пожал плечами копыта, прихватывая второй мешок. «Меня ведь не видно?» «Челом не видно», уточнил шас. «А кто здесь есть еще?» «Они». И Лебра кивнул на трех мотоциклистов, мчащихся к ним от ближайшего перекрестка. На трех плечистых ребят, облаченных в черные кожаные костюмы и наглухо зачерненные шлемы. на ребят, которые очень не любили солнечный свет. «Кровососы!» — упавшим голосом спросил Уйбуй. «Кровососы!» — подтвердил Шас, складывая на груди руки. «По нашей душе, между прочим!» Мятежные вампиры, отвергнувшие догмы покорности и жестоко, вплоть до беспощадных рейдов друг против друга, Враждующие с великими домами приняли Яргу настороженно. Сразу сказали, что не приемлют никаких ограничений и планируют убивать, кого хотят и когда хотят, высушивать челов в том количестве, какое сочтут нужным, потому что они охотники, и так будет всегда. Такое поведение вампиров уже приводило к тяжким последствиям. Однако на этом этапе Ерге требовались безжалостные, сильные, а главное, знающие о тайном городе воины. И он убедил вождей кровососов, что разделяет их презрение к челам и после победы позволит вести себя так, как им заблагорассудится. «Мне понадобятся умелые пастухи, умелые и жестокие». Перспектива оказаться главной семьей планеты мятежным вампирам понравилась. Они дружно поддержали Яргу, однако потерпели сокрушительное поражение во время атаки на тайный город, потеряв едва ли не всех подготовленных бойцов. Жалкие их остатки вернулись в родные города еще более злыми, чем раньше, еще больше ненавидящими тайный город, и сейчас... Почуяв работающие артефакты, вампиры буквально осатанели. Им хотелось одного — убивать, и они, не раздумывая, бросились в атаку. «Это конец?» — пролепетал Уйбуй, разглядывая приближающихся мотоциклистов. Однако продолжая крепко держать вожделенные мешки. «Не знаю», — честно ответил шас. «Но нагадил ты нам изрядно!» После чего вытащил из кармана шарик с паутиной, активировал его, дождался, когда кровососы начнут сбрасывать скорость, и метнул в них артефакт. Липкие волокна не только остановили вампиров, но сбили на землю, заставив покатиться по асфальту, и позволили грабителям выиграть время. «Бежим!» — рявкнул Лебра. «Куда?» проныл копыта в машину идиот рядом с ними затормозил фиат и выглянувшая в окно фатма громко выругалась но сначала громко спросила сколько вас ждать и резко стартовала после того как лебра втащил уйбуя в салон мы спаслись еще нет потому что уйти от быстрых мотоциклистов было не так просто А от быстрых мотоциклистов и полиции еще труднее. А от быстрых мотоциклистов, полиции и разогнавшегося броневика... Но обо всем по порядку. Паутина к числу смертоносных арканов не относилась. Падение с мотоциклов крепкие вампиры тоже пережили без особых последствий. Один кровосос ухитрился разорвать рукав куртки и завизжать, когда солнечные лучи, поджарили его через прореху, но приятели замотали рукав скотчем и привели раненого в чувство. Затем вампиры сорвали себе остатки паутины, запрыгнули на мотоциклы и помчались за фиатом. Не сообразив, что, оказавшись вне зоны действия Мурака, привлекли к себе внимание инкассаторов. Три мотоциклиста мгновенно превратились в главных подозреваемых, а сообщив о них в полицию, Инкассаторы не нашли ничего лучше, как броситься следом. Горячая кровь требовала отмщения. А особенная прелесть происходящего заключалась в том, что сначала настоящую цель погони видели только вампиры, поскольку от инкассаторов и полицейских фиат скрывал наведенный морок. Однако, выскочив на оживленную улицу, Фатма отключила артефакт, чтобы другие водители ее видели. оставив только искажающие машину и пассажиров морок, и сразу же оказались под пристальным вниманием полиции. Слишком высокая скорость, слишком агрессивное вождение и слишком профессиональное. Реакция Фатмы превосходила Человскую. Поэтому ФИАТ, точнее, не совсем ФИАТ, поражал окружающих не только скоростью, но и точностью перемещений по Стамбульским улицам. однако долго так продолжаться не могло. «Они блокируют район», — сообщил Лебра. Запрыгнув в машину, ШАС тут же настроил рацию на полицейскую волну и надел наушник толмача «Вырвемся?» «Не уверен». Одновременно Лебра подключился к полицейскому серверу, вывел на планшет... карту города и поморщился, глядя, как стремительно краснеют улицы. Инкассаторы сгустили краски, сообщили, что была перестрелка и есть раненый, так что полицейские будут действовать жестко. — Откуда у вас эта машина? — поинтересовался Копыта. — Была же другая. — Я навела морок, идиот. — Не называй меня идиотом. — А как тебя называть? «Я денег добыл!» «Мы потратили больше на то, чтобы тебя вытащить», рассказал Шас, поскольку Фатма как раз вписывалась в трудный поворот, оказавшись на узкой односторонней улочке. Но скорость не сбросила, вызвав панику у местных обитателей. Мотоциклисты ухитрились повторить маневр. Одна из полицейских машин тоже, а вторая не справилась, врезалась в угол здания. А через секунду в нее вошел броневик. «Вы потратили больше, а я ничего, потому что стащил у нас артефакты. Не стащил, а взял попользоваться. Зарядите снова!» «Паутина одноразовая. Она больше не нужна. Может, выкинем его?» спросила Фатма. «И куда он пойдет?» — Деньги у него есть, вернется в город. — Я в город не хочу! — испугался Уйбуй. Обернулся, увидел никак не отстающих мотоциклистов и потянулся за пистолетом. — Хотите, я их перестреляю? — Сиди смирно! — рявкнул Лебра. — Ты уже достаточно натворил! — Откуда у него пистолет? — процедила Фатма. — Откуда у тебя пистолет? — опомнился Шас. — Не отдам! — отрезал Шапка. И тут же взвизгнул. Фатма так резко повернула направо, что Уйбуй ударился головой о дверцу. — Осторожнее! Но его никто не слушал. Фиат въехал в еще более узкий переулок. Скорость пришлось сбросить. А вот вампирам не так сильно. Они оказались совсем рядом. Лебра высунулся из окна, и бросил в них последнюю паутину. «Есть!» Запутавшиеся кровососы вновь валятся на землю. Около них останавливаются полицейские. «Фиат» делает еще два поворота, превращается в «Субару» и медленно выезжает на широкую улицу, законопослушно вливаясь в автомобильный поток. «Руководство тигратком приносит извинения за перебои!» В том числе продолжающиеся в работе сети. Испытанные пользователями неудобства связаны с саботажем, устроенным некоторыми сотрудниками, в том числе высокопоставленными, которые обязательно понесут заслуженное наказание. Тигратком мы сделали все, что смогли, и наша совесть чиста. Мы не отдали новым хозяевам базу данных тигратком и не продались сами. Мы. Это те сотрудники Тигратком, которые не принимают случившееся и считают, что в тайном городе произошел переворот. Мы не понимаем, как это стало возможным, не знаем, чем все закончится, но призываем всех, кому не безразлична судьба тайного города и тех, кто разделяет наши ценности, присоединиться к нам в стремлении вернуть городу настоящее лицо. А пока мы объявляем о создании нового, абсолютно независимого информационного канала, из которого вы сможете узнать правду, только правду и ничего, кроме правды. MG Online Турция, Стамбул «Ты совсем идиот?» Фатма крепилась всю дорогу. Сначала, потому что нужно было уходить от погони, следить за дорогой и преследователями. Когда оторвались, поняла. что качественной головомойки, сидящему на заднем диванчике уйбую, не получится. Нужно видеть его глаза, и терпела. Даже во дворе, выйдя из машины, не стала ничего говорить. Молча зашла в подъезд, поднялась на этаж копыта, дождалась, когда он впустит их в квартиру, и вот тогда — кретин! — Что я сделал? — попытался огрызнуться уйбуй. который уже поверил, что разборок не будет. — Ты знаешь, что сделал! — А главное, зачем? — поддержал подругу Лебра. — Вы сами говорили, что нам нужны деньги! Копыта выставил перед собой два мешка с турецкой наличностью. — Вот! — Фатма брезгливо посмотрела на добычу. — Мы тебя просили добывать деньги? — Нет. — Тогда зачем ты ограбил броневик? «Кто-то должен о вас позаботиться!» «Я тебя сейчас загрызу! Ты, это, не горячись, ладно?» К угрозе Фатмы, Уйбуй отнесся настолько серьезно, что стал слегка заикаться. «Не надо! Вот это, того здесь!» «Ты даже не представляешь, как сильно мне хочется порвать тебя на куски!» Негромко произнесла девушка, глядя горю в глаза. В ее голосе не было угрозы. Совсем. И говорила Фатма тихо, однако копыта вспотел. «Не надо!» И сделал маленький шажок к лебре. «На меня не смотри!» <пит> Тут же сказал Шас. «Я до сих пор в бешенстве!» «А что я такого натворил?» «Ты нас подставил!» «Я помочь хотел!» Лебра и Фатма переглянулись, как будто беззвучно перебросились фразами, и Копыта, понимая, что говорят они о нем, дрожащим голосом продолжил. «Мы сидим тут, бедствуем. Вы все время напрягаетесь!» Заикаться он перестал. Видимо, паническая атака закончилась. «Мы не напрягаемся!» «Вот я и подумал, чего бы мне, такому сильному и умному, вам не помочь!» Копыто по очереди оглядел друзей и умильно улыбнулся. Фатма пожала плечами и молча вышла из квартиры. «Собирайся, сильный и умный!» — буркнул Лебра, проводив девушку взглядом. «Мы уезжаем!» «Далеко?» «В другой город!» «Почему?» После ухода Фатмы Уйбуй заметно осмелел. потому что здесь нас будут искать. — А куда мы поедем? — Расскажу, когда поедем. — Чего вредничаешь? Мы тебя еще не простили. — Ладно, ладно. Копыто оглядел мешки, которые до сих пор держал в руках, и поинтересовался. — Деньги пересчитывать будем? — Сожги их. коротко приказал Лебра. — Жечь? Уйбуй сначала возмутился, ведь речь шла о его добыче, а затем изумился, поскольку не ожидал, что ШАС предложит уничтожить деньги. Нельзя оставлять следы. А как же мы без денег? Придумаем что-нибудь. Ограбим банк в другом городе? Ограбим, но иначе, пообещал ШАС. Как? Сидя за компьютером. Ты хакер, что ли? Тут же осведомился копыта. «Меня научи!» «Для начала тебе нужно освоить вот это!» Лебра сунул уйбую учебник арифметики на турецком языке и направился к дверям. «На сборы у тебя полчаса». Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского. Объединить Чуть. Цель, безусловно, достижима, поскольку возможно все. Четкое планирование, упорный труд и достаточные ресурсы позволят добиться нужного результата, каким бы нереальным он ни казался. Другой вопрос – как? Какой ценой? А главное – когда? Сколько времени понадобится на достижение цели? Если приложить усилия, любое общество, какие бы потрясения ни случились однажды, Вновь станет единым Но вряд ли ярго устроит годы, которые на это потребуются На излечение ран и достижение подлинного согласия Ярге нужен результат здесь и сейчас За считанные дни, возможно, считанные недели, не больше Но для настоящего результата этого времени мало Можно будет получить лишь его видимость Интересно, понимает ли это ярго? Разумеется, понимает. Он самый умный из всех, с кем доводилось общаться Де Ларсу. Но раз понимает, но все равно требует, что это может означать? Что ему плевать? Сомнительно. Ставки слишком высоки, чтобы плевать на настроение Великого дома. Тогда чего же он хочет? Он хочет получить настоящий результат и поэтому не изменил меня. — сказал себе рыцарь. — Консулу нужен нестандартный ход. Исполнитель, способный зажечь и увлечь за собой подданных, а переделанные на это не способны. Но когда надобность в ярком лидере отпадет... — Что будет тогда? Барс усмехнулся. Грустно усмехнулся, потому что отдавал себе отчет в том, что будет, когда ярко решит... что контроль над орденом достаточно прочен, чтобы поручить его марионетке. Несмотря на все уверения и обещания. Он меня переделает. При этом Деларс догадывался, что глобально в его восприятии мира ничего не изменится. Он будет ненавидеть врагов, любить жену, собирать марки, принимать участие в дружеских попойках, и ко всему этому добавится Преданность Ярги. Один маленький штрих к большому полотну. Однако Барс не хотел этого. Совсем не хотел. Да, ему будет безразлично. Да, он ничего не поймет, когда это случится. Просто не заметит, что перестанет критически относиться к некоторым вещам. Но не хотел. Сейчас не хотел. И это нежелание было еще одной причиной, не позволяющей ему радоваться предложению возглавить орден. Он не верил. Не верил, но знал, что должен сыграть роль, потому что намеревался удержать великий дом чуть от внутренних расприй. Любой ценой. И для этого, в том числе для этого, он собрал в тронном зале замка Большой Совет. «Ну, как большой, как получилось?» Самым большим представительством могла похвастаться гвардия. Несколько командоров войны, самых сильных боевых магов Ордена, руководители подразделений, уважаемые и заслуженные ветераны, чье слово способно повлиять на мнение рядовых чудов. Гвардия была основой вооруженных сил Ордена. По ней Ерга бил в первую очередь. обращая в преданных последователей тех, кто мог, кто должен был, стать его злейшими врагами. Но обратить успел не всех, поэтому среди присутствующих командиров были обладатели приставки исполняющие обязанности. Что же касается лож, то все магистры, все, предпочли покинуть тайный город, а с ними уехали многие рыцари. вместе с семьями, и увезли с собой всех талантливых подростков, детей, за которых боялись больше всего. И не просто уехали, поспешив покинуть город на время политической турбулентности, а спрятались, закрывшись от поиска или повесив на себя многотысячные пчелиные раи. А безостановочно работающая фирма принт обеспечивала беглецов поддельными документами и кредитными карточками, причем оперативно и за символическую цену. По слухам, затраты оплачивал Темный двор. И за несколько последних дней численность ордена уменьшилась наполовину. В Зеленом доме такого не произошло. Там власть перешла в руки ставленников Ергии постепенно, хоть и с большой кровью. А вот подвергшиеся... Молниеносные атаки чуды среагировали неожиданно, спрятались и продолжали разбегаться. А на лицах тех, кто пришел, Беларс не замечал особой радости. И хорошо видел по лицам, кто выслушал слово, а кто пока оставался собой. Обращенные улыбались, остальные ждали начала действия. И когда Барс разглядел разницу, он почувствовал острое желание быть обращенным. Но только на эту церемонию. Провести ее, не задумываясь о том, что будет, а потом снова стать нормальным. Нормальным. Слово резануло очень сильно и больно, потому что одновременно Деларс окончательно осознал, что не считает обращенных нормальными. И никогда не будет считать. Они стали другими. Навсегда. Деларс поднялся на три ступеньки, остановившись на середине пути к трону, и обвел зал медленным взглядом, разглядывая штандарты лож, эмблемы магических мастерских и флаги наиболее знатных родов. И рыцарей. облаченных в парадные одежды классического образца. Ни одного костюма современного кроя, только плащи, камзолы, сапоги и оружейные пояса. И полная тишина в тронном зале. Рыжие понимали, что услышат нечто очень важное, и не мешали де Ларсу собраться с мыслями. Гордая чуть! Гордая, храбрая чуть, я обращаюсь к тебе, а значит, к каждому из нас, к каждому рыцарю, а значит, к себе. Я стою перед вами, братья, и говорю для вас и для себя. Я говорю о том, что мы всегда были свободными, всегда сильными и всегда жили так, как считали правильным. Мы отвечали ударом на удар и добивались всего, чего хотели. В нашей истории было много побед и много тяжелых дней. Мы падали и снова поднимались, чтобы идти вперед, только вперед к новым победам, к нашей славе». Де Ларс выдержал паузу. Машинально. Потому что в подобных моментах чуды всегда начинали кричать, поддерживая оратора, однако промолчали. Одни, потому что послушно ждали продолжения речи, другие, потому что не хотели выражать эмоции. Поэтому пауза получилась глупой и неловкой. Сейчас мы переживаем трудный период. Великий магистр Дегир покинул тайный город, и есть серьезные основания подозревать, что он совершил преступление. что он виновен в смерти мастера войны Делаэрта. Я не знаю, так ли это. Я не знаю, что побудило Дегира убить мастера войны и бежать из замка. Возможно, у него были веские причины. Возможно, Дегир сошел с ума. Я не знаю. Но сделаю все, чтобы узнать правду и восстановить справедливость. Если Франц Дегир виновен, Он понесет наказание. На этот раз его поддержали. Кто-то выкрикнул «Да!» Кто-то засвистел. Однако для Большого Тронного Зала такой поддержки было явно маловато, и возгласы быстро затихли. Братья! Бегство Франца де Гира не только вызывает вопросы, но требует от нас принять решение о власти. Орден не может и не должен быть неуправляемым. «А что говорит закон?» — осведомился один из командоров войны. «Пусть скажет закон!» — поддержал его исполняющий обязанности магистра мечей. «Пусть будет закон!» «Закон гласит, что мы обязаны выбрать походного магистра!» На взгляд Деларса должность называлась весьма неудачно. Однако чуды всегда отличались воинственностью, а не утонченностью. Название выдумывали прагматично, не задумываясь о красоте слога, да и переписывать привычный устав никто не собирался. Название, каким бы корявым оно ни было, не имело значения, потому что походный магистр получал полную власть над орденом и одновременно занимал должность капитана гвардии, что существенно упрощало стоящую перед барсом задачу. «Да! Пусть скажет закон! Нам нужен походный магистр!» Кричали обращенные, которые точно знали, когда и как нужно поддерживать де Ларса. Остальные молчали, но сейчас это всех устраивало. Главное, чтобы не протестовали. «Тогда давайте проведем выборы!» Согласился Деларс и скромно сошел в зал. В тронном зале вновь возникла пауза. Чудо принялись оглядываться, выискивая самого старого из присутствующих. Нашли. Им оказался Ян Орин. Один из мастеров бестиария. И попросили подняться на подиум. Старик, разумеется, был готов к такому развитию событий и сразу взял быка за рога. «Я не стану отнимать ваше время и скажу просто. Нам нужен магистр. Ордену нужен магистр. Кто-то должен принимать решения и брать на себя ответственность за их исполнение. Кто-то должен стать главным в эти трудные дни, стать тем, кто поведет за собой великую чуть». И, оглядываясь вокруг, Я вижу только одного рыцаря, способного сплотить нас. Это командор войны Деларс. Я верю ему. Я видел его в бою и знаю, как командира. Я не сомневаюсь в его честности и благородстве. И я предлагаю Барса Де Ларса на пост походного магистра». Выдержал паузу, позволив прозвучать одобрительным выкриком. и продолжил. «Кто-нибудь хочет предложить другую кандидатуру?» Возникла короткая пауза, после чего Эдуард фон Кок сделал шаг вперед. «Я считаю, что командор войны Марон достоин должности походного магистра не меньше, чем Деларс. Его тоже поддержали, но гораздо тише. «Я принимаю кандидатуру Марона!» — кивнул старик и вновь обратился к собранию. «Есть другие, желающие предложить себя или своего друга на пост походного магистра?» Тишина. Обращенные свою роль сыграли, обеспечили Деларсу технического соперника, а нормальные принимать участие в фарсе не рисковали. «Если кто-нибудь знает причину, по которой Барс-де-Ларс или Густав-Марон не могут претендовать на пост походного магистра, пусть он назовет ее сейчас!» Тишина. Несколько секунд Урин вслушивался в нее, после чего поднял правую руку. «Объявляю открытое голосование!» Главное преимущество выборов походного магистра заключалось в том, Что не требовалось присутствия всех или большинства чудов. Это ведь поход. Поэтому учитывались только голоса присутствующих. В боевых условиях данное правило имело глубокий смысл. Если отряд или целые ложа оказывались вдали от основных сил и по каким-то причинам теряли главного командира, они должны были выбрать походного вожака. И выбирали те, кто в данный момент мог и должен был выбирать. Сейчас же простота назначения походного магистра оказалась на руку тем, кто решил перехватить власть. «Пусть поднимут руки те рыцари, которые хотят видеть своим вождем Барса де Ларса!» И Барс вздрогнул, увидев, сколько чудов его поддерживает. «На мгновение!» Всего на одно мгновение ему стало по-настоящему хорошо. Он забыл о происходящем и почувствовал прилив гордости за себя. На мгновение. «Теперь пусть скажут свое слово сторонники Густава Марона. Меньше, много меньше. Старик все равно пересчитал голоса, как того требовал закон. Однако еще до того, как он закончил, среди сторонников де Ларса началось ликование. А когда Орин объявил «Наш новый походный магистр!», рыцари не удержались, бросились к барсу, подхватили на руки и понесли по залу. Пока не на трон, но только пока. Понесли, смеясь и крича, признавая его вожаком и готовые служить. Но ему ли? Ведь он просто возглавил орден. К происходящему можно относиться как угодно, однако все побывавшие на церемонии журналисты, включая независимых блогеров, отметили, что выборы походного магистра ордена прошли со скрупулезным соблюдением древних законов, и Барс де Ларс стал временным главой ордена по всем правилам. и может с полным основанием требовать от чудов исполнения своих распоряжений. Первым указом походный магистр приказал провести тщательное расследование обстоятельств смерти капитана гвардии Делаэрта и исчезновения Франца де Гира. Тигротком. Чуть обрела временного лидера. Законность проведенного голосования не вызывает вопросов. Оно прошло при свидетелях, в том числе на церемонии присутствовали представители Зеленого дома. Однако сам факт скоротечного проведения выборов оставляет неприятный осадок. Никто не знает, кто убил капитана де Лаэрта и почему бежал Франц де Гир. Формально Великий Магистр не смещен, поскольку нет доказательств его преступных действий. То есть в настоящий момент де Гир остается законным главой Великого дома, И в чуде официально установлено двоевластие. MG онлайн. В обычное время, то есть когда источник магической энергии работал в нормальном режиме, охота за беглецами представляла собой увлекательное противостояние, сюрприз в котором могли преподнести обе стороны. Одни делали все, чтобы найти, другие, чтобы не попасться. А поскольку и охотники и добыча работали на стыке магических и самых современных человских технологий, схватка требовала не только осторожности, но и ума и знаний. Охота всегда начиналась с поиска по генетическому коду, самой быстрой возможности выйти на след жертвы. Имея образец ДНК, маги строили заклинания, позволяющие с высокой точностью определить, Местонахождение его обладателя Укрыться от поиска можно было двумя способами Повесив на себя пчелиный рой В этом случае на заклинание отзывалось множество ложных целей Либо закрыться Эта возможность была доступна исключительно сильным магам Следующим шагом охотники запускали поиск с помощью системы распознавания лиц и голоса Специалисты тайного города могли подключиться к любой сети слежения однако беглецы не забывали прятаться от видеокамер с помощью накидки пыльных дорог а самые разумные из них применяли изменитель голоса одновременно велся глобальный поиск по документам кредитным карточкам телефонам но от всего этого было принято избавляться до начала погони Однако из-за экономии энергии от магических способов охоты пришлось отказаться. Современные ловушки Дегир и его спутники умело обходили, и поэтому фон Коку и Марону пришлось в первую очередь опираться на сообщения агентов и живущих за пределами тайного города вампиров. Докладывают об инциденте в Стамбуле. Кто-то ограбил инкассаторский броневик с помощью магии. Кто-то? Удивленно переспросил Марон. «Вампиры подозревают красных шапок», ответил фон Кок, проглядывая появляющиеся в мессенджере сообщения. «Говорят, точно видели одного в полной кожаной сбруи, включая бандану на котелке». «Как дикарей занесло в Стамбул? Сбежали от воображаемых репрессий». «Их же никто не трогал». «А им и не надо». — рассмеялся фон Кок. — Они увидели, что некоторые жители города начали уезжать и с собезьянничали. — Идиоты! — Дикари! — поправил друга Эдуард. И, дочитав последнее сообщение, добавил. — Но кровососам они наваляли. Быть того не может. Кровососы честно признались, что попытались их догнать, но потерпели неудачу. — Значит, там были не только дикари. — Сделал вывод Марон. «Думаешь, нужно проверить?» «В Стамбуле были не только дикари, но там точно не было Дегира», — покачал головой Густав. «Во-первых, он не станет связываться с шапками. Во-вторых, не станет грабить инкассаторов. Деньги у него есть». «Это точно. Так что пусть вампиры сами ищут своих обидчиков». «Засекли двух шасов в Нью-Йорке». прочитал фон Кок следующее послание. — Всего двух? — притворно изумился Марон. — Да, глупое сообщение, — поддержал шутку Эдуард. — От кого поступило? — От зеленых. Ведьмы помогали рыцарям искать Дегира. Однако рыжим иногда казалось, что над ними издеваются, поскольку многие доклады вызывали недоумение. «Операторы Зеленого дома отслеживают межконтинентальные порталы?» «Говорят, в последнее время их немного». «Странно», — протянул Густав. «После того, как навы заперлись в цитадели, их вассалы бегут из города толпами». «Но предпочитают уезжать обычным транспортом», — объяснил фон Кок. «Как раз для того, чтобы не привлекать внимание». Он выдержал паузу. Да и вряд ли Дегир будет часто пользоваться порталами. А когда придется, тщательно его замаскирует. И нам остается ждать, когда его сдадут. Единственная надежда, — согласился Фон Кок. Он просто не мог поступить иначе. И даже не понимал, что делает что-то плохое. Нет, он точно знал, что его прямая обязанность — Выследить Франца де Гира и доложить об этом в замок. Мятежник и предатель, бросивший вызов Ярги, должен быть наказан: никаких сомнений, никаких угрызений совести. Лейтенант гвардии Пол Честер считал себя абсолютно правым. Пол и еще несколько преданных Ярги-Чудов получили особое задание: присоединиться к беглецам из тайного города. изображая верность преступному магистру, и ждать, когда Дегир выйдет на связь с их группой. Пол был горд тем, что выбран для столь ответственного поручения, и переживал только об одном, что кто-то из его коллег выйдет на великого магистра раньше. Но Честеру повезло. Всего лишь на третий день пребывания в Италии им сообщили, что планируется встреча. «В Италии?» — переспросил Марон. «Да!» — радостно подтвердил фон Кок. «Окрестности Рима!» «Отличный выбор!» «Ну, наверное!» Эдуард скептически посмотрел на напарника. «Ты уверен, что тебе это нужно?» «Абсолютно!» — кивнул Марон. «Давно хотел выгулить ромашку. застоялась. И ответил он с таким энтузиазмом, что фон Коко оставалось лишь развести руками. Объявлять общую тревогу, разумеется, не стали. Зачем? Получив сообщение от Честера, командоры войны подняли свою группу, составленную из преданных сторонников Ярги, и приготовились строить портал. Естественно, тщательно замаскированный. Открыть его должны были во дворе, и Марон появился на месте сбора верхом на Виверне. что и вызвало недоумение Эдуарда. «Зачем?» «Да не мальчик, Эдди. Он был капитаном гвардии, а потом стал великим магистром», — серьезно ответил Густав. «С ним будут его приспешники, среди которых есть командора войны. У нас отличная команда, и Виверна нам точно не помешает». «Может, возьмем стаю?» Несколько секунд Марон внимательно смотрел на фон Кока, после чего сухо ответил. «Достаточно ромашки», и повел Виверну в открывшийся портал. «Я не могу ничего доказать, но вы все знаете и без меня. Вы знаете, что Гуга де Лаэрт был мне как брат. Мы вместе служили в гвардии, плечом к плечу сражались с врагами Ордена. Он поддерживал меня всегда и во всем». и я с радостью назначил его капитаном гвардии. Не потому, что он был мне как брат, а потому, что Гуга был сильным воином и талантливым боевым магом. Он был оплотом Великого дома Чуть, и поэтому его убили те, кто пожелал меня сместить. Франц обвел присутствующих медленным взглядом. В Ордене произошел переворот. Чуть раньше это случилось с Зеленым домом, а теперь с нами. Они встретились в спортивном зале одной из местных школ. Навели морок, заставив челов не слышать и не видеть происходящего. И потому не стеснялись, говорили громко и страстно. Девять рыцарей, беглецов из тайного города, с ними шесть женщин и дегир. Они общались в зале, а два помощника великого магистра остались снаружи, наблюдать за происходящим и прикрывать встречу от магического сканирования. «Что происходит?» — крикнул Честер, не понимая, почему до сих пор не явился ударный отряд. «Кто-то хочет подмять под себя тайный город», — ответил Франц. «Весь? Весь. У него есть средства? Он способен превратить злейшего врага в верного подданного». «Каким образом?» «С помощью особого заклинания». «Поэтому навы заперлись в цитадели?» Да. «Почему не заперлись мы?» «Потому что я не ожидал, что станет настолько плохо. Я виноват. Виноват перед вами и всей чудью». «Ты не виноват. Это всего лишь еще одна война. Мы прорвемся. Чуть снова будет свободной». А в следующий момент дверь в физкультурный зал слетела с петель. Они не собирались, да и не имели права его убивать, ведь на кону стоял карфагенский амулет. Источник великого дома чуть исчез, его требовалось вернуть любой ценой, а значит, Дегир был нужен живым и способным отвечать на вопросы. Но он был великим магистром, магом огромной силы, пленить его было задачей нетривиальной. И именно поэтому фон Кок и Маррон Решили нанести удар во время встречи с верными чудами. Им нужен был инструмент давления на великого магистра. Надежный инструмент. Они идеально замаскировали грузовой портал, и стоящие в охране рыцари не успели ни остановить нападающих, ни предупредить своих. Одного пронзила эльфийская стрела, второй успел закрыться щитом, но подать сигнал не успел. Да он и не требовался, сигнал, потому что о нападении Франц узнал в следующее мгновение. Стрелы посылал фон Кок, а Марон вломился в зал через выбитую стену и заорал. «Дегир!» И вид скалящейся ромашки показал, что ловушка захлопнулась. «Дегир!» Спортивный зал накрыло искажающее поле. сделав невозможным строительство спасительных порталов. И оставалось лишь одно — сражаться. Или сдаваться. «Нам нужен Дегир!» — громко заявил Марон, твердой рукой удерживая рычащую ромашку. «Остальные могут быть свободны и вернуться в тайный город, когда им заблагорассудится». И замолчал, понимая, что сейчас нужна пауза. Ошарашенные чуды должны оценить происходящее, посмотреть на окруживших их рыцарей. Сопровождавшие Марона воины вошли в спортивный зал через разбитую дверь и выстроились позади Виверны. Десяток готовых к сражению боевых магов, видящих перед собой не чудов, но врагов. Пусть сторонники Дегира поймут, что сопротивление бесполезно. И несколько секунд тактика работала. Растерянные чуды прижались к дальней стене, закрыв собой женщин. Обозначили готовность к бою, но только обозначили. Было видно, что неожиданное появление охотников произвело на рыжих сильное впечатление. И даже Дегир заколебался. Заколебался. Марон отчетливо это видел. Франц понял, что если вырвется он, потратив свою силу только на себя, Дегир мог рассчитывать на удачный прорыв. Густав прикажет убить всех его сторонников и не желал этого. Несколько секунд тактика работала. А затем один из чудов сделал шаг вперед и громко спросил. «Зачем вам, великий магистр?» И растерянность их покинула. И это Густав тоже увидел. Чуды правильно оценили происходящее, но не испугались, а разозлились. Франц де Гир совершил преступление. «Преступление совершаешь ты, командор войны Марон, тем, что преследуешь великого магистра по приказу чужаков!» Франц де Гир совершил преступление и должен... «Не вешай нам лапшу на уши! Мы знаем, что происходит! В Ордене! Переворот! Это вы убили Гуга!» «Давайте послушаем, что нам скажут!» — предложил Честер. за что был немедленно награжден непонимающими взглядами. Однако подозрений он не вызвал. Чудо решили, что славящийся благоразумием Честер по привычке предлагает искать компромисс. «Если Дегир не виновен, ему нечего опасаться возвращения!» Теперь Густав смотрел Францу в глаза. «Если тебе нечего скрывать...» «А тебе есть что скрывать, рыцарь Марон?» — в тон ему произнес Франц. «Мне нет», — мгновенно ответил Густав. «И ты согласен пройти проверку ауры?» «Здесь, при всех». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Я не ставлю условия, командор войны Марон. Я просто хочу знать, чьи приказы ты исполняешь». «Я служу закону!» «Тогда давай проверим твою ауру. Если ты служишь ярги, мы увидим на ней четкий отпечаток. Я...» Нападать Густав не собирался. Его абсолютно устраивал ход разговора. Чем дольше они стоят друг напротив друга, тем сильнее сторонники Дегира убеждаются в бессмысленности сопротивления, тем ниже их моральный дух и тем больше шансов на то, что они сдадутся. Густав был уверен в благополучном исходе операции, но... Но не подумал о том, что находящийся среди сторонников Дегира Честер понятия не имеет, что делать дальше. Честер искренне считал Дегира врагом ордена, заслуживающим смерти предателем, и сильно удивлялся тому, что Марон не атакует, а ведет переговоры. Затем Честер сообразил, что Густав боится задеть одураченных Дегиром чудов, Восхитился проявленным благородством и понял, что способен закончить глупое противостояние. Одним точным ударом, одной единственной эльфийской стрелой. Затылок Франца всего-то в паре ярдов. Идеальная мишень, даже целиться особо не надо. И Честер делает глупость. Честер вскидывает руку, одновременно активируя надетый на палец боевой перстень. Все его внимание сосредоточено на Дегире, и Честер не видит, что движения замечают. Стоящее рядом чудо вскрикивает и толкает его под руку. Эльфийская стрела обжигает Францу ухо и с шипением вонзается в горло одного из рыцарей Марона. Кровь пролилась. И теперь глупо кричать о случайности. Не потому, что невозможно остановить сорвавшихся с цепи бойцов, а потому что глупо, ведь кровь пролилась, и ее запах туманит голову. Эльфийская стрела с шипением вонзается в горло одного из рыцарей Марона. Почуявшая огонь Виверна встает на дыбы, мешая Густаву крикнуть «нет», а фон Кок, который должен был не допустить драки, не кричит. Фон Кок был готов к сражению и, не раздумывая, посылает во врагов поток огня. А четверо рыцарей, двое слева, двое справа, бросаются в рукопашный, врубаются в толпу с обнаженными мечами. «Стой!» — орет Марон, но его никто не слышит. И никто его не слушает, даже ромашка. Горячая виверна прыгает, намереваясь вцепиться в ближайшего чуда, и в спортивном зале начинается бойня. Честер бьет кинжалом женщину, которая испортила выстрел. и через секунду погибает сам от удара в сердце. Франц пытается поставить защиту, но врагов очень много, их удары разнообразны, и великий магистр понимает, что его продавливают. Просто продавливают, ведь он лишен главного козыря, возможности прямого подключения к источнику, чтобы превзойти врагов даже не на голову, на десять голов. Без источника Дегир просто очень сильный маг, опасный, но уязвимый, которого можно взять количеством. Без источника он, он не может спасти своих сторонников, никого из них. Не может остановить побоище, потому что кровь – сильнейший наркотик, дурманит быстро и надолго, дурманит до тех пор, пока не упадет последний враг, пока не появится упоительное ощущение полной, Окончательной победы. А Франц ничего не может. Мечи против мечей. А еще кинжалы, стилеты и боевые жезлы, магические щиты, которые пробивают магические клинки, рычания и крики. К первому десятку присоединяются пятеро бойцов из резерва, и сторонники Дегира понимают, что долго не протянут. Но не сдаются, не хотят, умирают, но не хотят. Бьются яростно за себя и своего магистра, за свой орден, за то, что считают правильным. Бьются, видя, что Дегир не бежит, а сражается вместе с ними в первом ряду. Бьются, понимая, что надежды нет. Просто бьются, раз уж так сложилось. Бьются. И надежда появляется. Даже не надежда спасение. В тот самый миг, когда от партии великого магистра остается меньше половины, когда осатаневшие от крови рыцари готовятся рубить их на части, когда Виверна издает победительный вой, предчувствуя большой пир, спортивный зал накрывает черное поле. Невидимое, но черное, навское поле. И поле очень мощное, созданное магом, напрямую подключившимся к источнику. и ударившим по арканам чудов с такой силой, что развеивает их в пыль. Неизвестный спаситель ломает искажающее поле, заменяя его своим, настолько хорошо замаскированным, что наблюдатели Ордена на мгновение решают, что у сражающихся в спортивном зале воинов закончилась магическая энергия, а когда понимают, что их переиграл кто-то невероятно сильный, становится поздно. В спортивном зале взрывается комок принудительных порталов, раскидывая убивающих друг друга чудов по разным континентам. Это было очень глупо. Они попросили, и я не мог не встретиться с ними. Глупо не проверять ауру приходящих. Я не могу демонстрировать подданным такое недоверие. «Тем, кто погиб сегодня, безусловно, важны ваши принципы, Франц». Замечание прозвучало очень мягко и потому неимоверно жестко. Резануло по душе раскаленным до красна скальпелем. Заставило вздрогнуть, но не заставило ответить. Дагир знал, что собеседник прав. Абсолютно прав. «Создается впечатление, что темный двор готовился к подобному развитию событий», — негромко произнес великий магистр, мягко меняя тему. «С того дня, как стало ясно, что Ярго вернулся, не стал скрывать Сантьяго. Догадывались, что он вас переиграет? Знали, что он переиграет вас? Вы всегда ставите против нас. Всегда ставим на вашу слабость. «Вы никогда не ошибаетесь!» «Увы!» Сантьяго помолчал, задумчиво рассматривая на просвет бокал с красным. «Но в данном случае ошибиться было невозможно!» «Потому что мы говорим о бывшем князе Нави?» Не удержался Дегир. «Потому что мы говорим о первом князе Нави!» Спокойно уточнил комиссар темного двора. Мы говорим о том, кто вытащил нафь из ада родной планеты, повел в совершенно безнадежную войну против Ассуров и победил в ней. Но потом он проиграл, напомнил Франц. Нави? И потому так сильно жаждет реванша. Мужчины помолчали, глядя друг другу в глаза, после чего Дегир спросил Ваша оценка! «Событие развивается по наихудшему сценарию», — не стал скрывать Сантьяго. «И что вы делаете?» «Притворяюсь мертвым». Они оба знали, что великий магистр спрашивает о другом. Его интересовали планы темного двора. Но комиссар показал, что делиться ими пока не собирается, и Дегир принял правила игры. «Как у вас получилось обмануть Яргу?» «Это было сложно. И мне...» Комиссар запнулся. «Мне пришлось умереть. Сымитировать смерть?» «Можно сказать и так...» После небольшой паузы кивнул Сантьяго, который не испытывал желания вдаваться в подробности. Я благодарен за то, что вы не стали скрывать от меня свое свое счастливое воскрешение. У меня нет оснований не доверять вам, Франц. И своим появлением я показал, что темный двор играет честно с вами. Ведь если случится так, что вы окажетесь в руках ярги, наш план рухнет. Я постараюсь не оказаться в руках ярги. — тихо ответил Дегир. — Я знаю, что произойдет в этом случае, и, и я считаю, что лучше умереть. — Мы все так считаем, — в тон ему произнес Сантьяго. — Тогда чего мы ждем? С неожиданным жаром поинтересовался Франц. — Почему затаились? — Мы не ждем, а организуем полноценное сопротивление новому порядку. А не лучше сразу ударить? По кому? Негромко спросил Сантьяго, и великий магистр осекся, помолчал, попытался выдвинуть аргумент. Каждое мгновение ярго обращает кого-то в своего сторонника, в преданного раба, и сегодня я видел, как его слуги убивали женщин, своих женщин, в жилах которых текла такая же кровь, и теперь. Франц вновь посмотрел в черные глаза Сантьяги. Я больше не испытываю к ним жалости. Слово «князя» — очень сложный и трудоемкий аркан, медленно ответил комиссар Темного двора. По нашим оценкам, Ярга не способен произносить его чаще одного-двух раз в день. Да и вряд ли сейчас у него есть время заниматься обращением на регулярной основе. Зато он обращает лучших, — угрюмо произнес великий магистр, — самых сильных магов. Они предпочли покинуть тайный город. Он обращает других. Когда Ярго умрет, у обращенных исчезнет объект обожания. И чары рассеются? Нет, конечно. Но идол будет повержен, а им придется как-то жить дальше. Будут грустить по нему в глубине души, но жить дальше. — Хотите сказать, что они перестанут представлять угрозу? — прищурился великий магистр. — Во-первых, у них исчезнет знамя, — объяснил комиссар. — Во-вторых, исчезнет лидер, их рулевой. А сами по себе они немного туповаты, как вы наверняка заметили. и просто-напросто не смогут организовать серьезную фронту. С этим невозможно было не согласиться. Но поскольку Дегир не рассматривал происходящее под таким углом, ему потребовалось время на раздумье. «Уничтожим самых одиозных!» — бесстрастно продолжил Сантьяго. А остальные умрут сами». Однажды. Тогда почему не атаковать сейчас? повторил Дегир. Чем вызвал у комиссара некоторое удивление? Сантьяго рассчитывал, что собеседник сам просчитает причину странной на первый взгляд заминки. Тем не менее, ответ прозвучал. По той причине, по которой у нас существуют три великих дома, Франц. Источник. Пробормотал великий магистр. коря себя за недогадливость. «Да, Франц, мы не спешим из-за источника магической энергии. Сейчас Ярго полностью контролирует колодец дождей, а значит, почувствовав, что проигрывает, он использует источник в качестве последнего оружия или оружия шантажа. А вы... Мы заинтересованы в безусловной гибели первого князя». Поэтому сейчас будем действовать на тактическом уровне так, как действовал сам Ярго. Обложим его со всех сторон и доберемся до колодца дождей. Нам нужно выбить из его рук это оружие. А до тех пор... А до тех пор, Франц, вы продолжите собирать своих сторонников и поддерживать в них огонь веры в нашу победу. Последние несколько минут нам начали поступать сообщения о том, что Франц Дегир совершил очередное преступление. На этот раз жертвами кровавого магистра стали покинувшие тайный город Чуды. Во время встречи они принялись задавать Дегиру нелицеприятные вопросы о смерти Гуга де Лаэрта, чем вызвали его гнев, приведший, по непроверенным пока данным, к кровавому побоищу. Тигротком. Жуткое бойня в окрестностях Рима. Каратели Барса-де-Ларса выследили и атаковали покинувших тайный город чудов, не жалея ни женщин, ни, по непроверенным пока данным, детей. Предупреждение. Документальное видео, которое мы прикладываем к новости, содержит сцены жестокости и насилия. Но мы считаем, что вы должны увидеть, как поступают каратели-де-Ларса с теми, кто не принял его власть. «М.Джи онлайн». «Еще раз! Как называется это место?» — уточнил копыта, оглядывая незнакомые улицы незнакомого города, по которым его тащили спутники. «Париж!» — коротко ответил Лебра, поскольку Фатма демонстративно отвернулась. Девушка до сих пор злилась на бестолкового дикаря, И даже переезд в город влюбленных пока не растопил ее сердце. То есть Фатма, конечно, обрадовалась, похвалила Лебра за выбор, и ночью они долго бродили по набережным сены, но Скопыта до сих пор держалось крайне холодно. Странное какое-то название, прокомментировал уйбуй. Ну, я его где-то слышал. В книжке, не подумав, ляпнул шас. «Может, и в книжке...» Не стал отрицать копыта и раскрыл учебник, который теперь постоянно таскал с собой. Судя по всему, это была единственная книжка, которую он пытался читать после азбуки. «Кажется, где-то здесь». Возможно, в недрах турецких описаний арифметических действий бравому Уйбую и в самом деле попадалось похожее на слово «Париж» сочетание букв. Однако выяснять это лебра не стал. Выдернул из рук копыта учебник, сунул ему же за пояс и коротко сказал. «Опаздываем». «Куда?» — поинтересовался любознательный дикарь. «По делу». «Будешь учить меня воровать большие деньги через компьютер?» «Буду учить тебя тратить большие деньги». «Это я умею!» — осклабился копыта. «Я в средствах от перхоти столько тратил, что самому потом страшно делалось. Вот помню, на остатки доходов с вискокурни тратить с умом», — уточнил Шас, не позволив собеседнику углубиться в дебри воспоминаний. Лебра надеялся, что шапка заткнется, однако услышанное слово «ум» заставило копыта сменить тему и с надеждой попросить. «Научи меня играть на бирже!» Сначала на Волынке. Почему на Волынке? Она тоже унылая. Как игра на бирже. Как учить тебя? Фатма хмыкнула. Копыта, который сначала хотел возмутиться ответом лебры, хмыканье услышал и на всякий случай промолчал, но меньше, чем через минуту снова занудил: Куда мы идем? к одному шасу. В гости тратить деньги. В гости за деньги? За покупками. Зачем нам за покупками? За тем, что кое-кто потратил кучу чужих артефактов на глупые, не приносящие прибыли развлечения. Я не развлекался, а грабил и планировал получить прибыль. Важно ответил Копыта. И грустно добавил. А деньги ты сам велел сжечь. Кадир Хамзи Не самый известный, но достаточно успешный контрабандист магической энергии выбрал для резиденции тихую улицу Дюплатор в старом районе Парижа и обосновался на ней под видом скромного торговца сувенирами. Обосновался именно на ней, а не в тайном городе, что, в общем, было не характерно для специалистов его профиля. Как правило, контрабандисты предпочитали действовать наскоками. Появлялись в нужном городе, встречались с контрагентами, заключали сделки и исчезали, не желая нарушать режим секретности. Конторы-контрабандисты открывали в Москве, но Кадир оказался исключением. В свое время он влюбился в обыкновенную Человскую женщину, а затем, последовав за ней и в Париж, совершая налеты на тайный город, за магической энергией и прочим необходимым товаром. Дела Кадир вел осторожно. Контрагентов, челов, обладающих магическими способностями, но не знающих о тайном городе, выбирал тщательно. Являлся к ним строго подмороком. Никогда не приглашал к себе, и потому о том, что скромная лавка на рю Дюплатор являла собой магазин подлинных колдовских устройств, было известно только жителям тайного города, Лавка старого Кадира значилась во всех путеводителях, и путешественники частенько заглядывали к нему без дела, просто поболтать. «Дай я на тебя посмотрю, сынок. Красавец, красавец!» Старик похлопал гостя по груди. «А братец твой таким же вырос или остался балбес-балбесом?» «Таким же вырос», — улыбнулся Лебра. Они с близнецом частенько ругались, но то дела внутренние, семейные, а перед знакомыми Лебра всегда за брата вступался. Хорошо, если так, он всегда был умненьким. Кадир перестал поглаживать дальнего племянника и мельком посмотрел на его спутников. Мельком. И кашлянул, намекая, что если есть серьезное дело, его лучше обсудить наедине. «Мы вместе, дядя Кадир!» — Твердо произнес молодой шас. «Я вижу!» Старик вернулся за прилавок и улыбнулся. «Какими судьбами в Париже?» «Путешествуем!» — коротко ответил Лебра. «В какой фазе?» «Оторвались от преследования». «Молодец!» — одобрил Кадир. «Надеюсь, не сильно поиздержался?» Хвастаться благосостоянием шасы не любили, наоборот, предпочитали прибедняться, поэтому ответил лебра уклончиво. «Бюджет у нас, конечно, не Газпромовский», — и вздохнул. Копыто открыл рот, собираясь напомнить о сожженных в стамбульской ванне деньгах. Но фатма наступила дикарю на ногу, дав понять, что не следует мешать шасам вести дела. «Я всегда говорил, что ты умный», — похвалил дальнего племянника старый контрабандист. «Умный у нас майна, а я смышленый». «Ну, если тебе удобно так думать». Кадир повторно посмотрел на спутников Лебры. На этот раз акцентированно, четко давая понять, что не в восторге от выбранной родственником компании. «Это копыта Шибзич», — Лебра кивнул на Уйбуя. «Решил продюсировать уличную преступность?» «Мы вместе бежали из тайного города». «Бывает, что во время поспешного бегства теряет багаж». «Багаж я потерял, а копыта со мной». Шапка приободрился и зачем-то показал Кадиру учебник. «Ну, ладно», — старик поджал губы. — А это Фатма, моя невеста. Девушка вздрогнула, но промолчала. Кадир же в лице не изменился. Как стоял с поджатыми губами, так и продолжил стоять еще секунд десять. А затем вспомнил о собственном, сделанном много лет назад выборе, который тоже не понравился семье, вздохнул и спросил. — Что тебе нужно, мой мальчик? Артефакты. — Какие? в том числе боевые. Лебра улыбнулся. — Я знаю твои цены, дядя Кадир. — Мои цены для тех, кто не знает о тайном городе, — перебил его контрабандист. — А тем, кто из него бежит, я продаю товары по себестоимости. — Что? — неожиданная фраза заставила Лебру вытаращиться на старого шаса. С минимальной наценкой, — уточнил Кадир. — И хватит тут лыбиться. Говори, что нужно. — Портал? — переспросил Барс. — Если можно. — осторожно подтвердил Марон. И по долгой паузе понял, что, скорее всего, нельзя. Ну да, он не был виноват в том, что на помощь Дегиру явились навы. И даже представить этого не мог. Ведь все считали, что темные не высовывается из цитадели. А они высунулись. И не просто высунулись, а нанесли неожиданный удар, сорвав важнейшую операцию. Франц Дегер ушел, где карфагенский амулет по-прежнему неизвестно, и кто-то должен быть назначен дураком. Назначили одного из руководителей операции, что логично. Где ты сейчас? В Париже. Поехал развеяться? Пытался построить коридор-двойник, но мне исказили координаты. — То есть ты даже не представляешь, куда навы перенесли Дегира? — Понятия не имею. — Возвращайся, — сухо велел Барс. — Как? — Как захочешь. — Возьми билет на самолет или иди пешком, мне плевать. Вернешься в замок — доложишь. В трубке раздались короткие гудки. густов убрал телефон и зарычал от злости на себя на деларса на темных на дегира на всех и вся на то что он оказался в париже с небольшим запасом энергии и вынужден прикидывать как им с ромашкой возвращаться домой может своим ходом марон посмотрел на виверну с плотоядным интересом разглядывающую прохожих и покачал головой Это на крайний случай. Из Парижа в Москву им придется лететь двое суток, не меньше. А Густаву хотелось вернуться как можно скорее. Может, на грузовом самолете? А в следующий миг он сообразил. Контрабандисты! Предприимчивые шассы торговали магической энергией во многих городах мира. Так почему бы им не оказаться в Париже? Густав зашел в базу данных ордена. Запустил поиск и через десять секунд получил адрес маленькой сувенирной лавки на тихой улочке Дюплатр. «Кадир Хамзи!» — прочитал Марон и усмехнулся. И на его лице появилось примерно такое же выражение, с каким ромашка разглядывала прохожих. «Ты сделаешь мне портал в тайный город!» А заодно расскажешь, скольким беглецам из тайного города успел помочь. — А у тебя точно хватит денег на эти милые безделушки? — задумчиво осведомился Кадир. — Вы же сказали, что сделаете минимальную наценку. — мгновенно среагировал Лебра. «Ну, — Но ты не говорил, что собираешься скупить все мои запасы? — Надо пользоваться моментом. — Действительно смышленый. Старик вздохнул. «Ты ведь понимаешь, что мне с каждым днем становится все труднее и труднее поддерживать склад. Магическая торговля замирает, на рынке все меньше энергии». «Вы ведь понимаете, что все, что я выбрал, действительно необходимо для путешествия?» Вежливо ответил Лебра. «И если вам трудно проводить закупки в тайном городе, то я в принципе не могу этого делать. Путь домой мне пока закрыт. Понимаю. Кадир пожевал губами, хотел промолчать, но природа взяла свое, и старый контрабандист проворчал. Поклянись, что не станешь перепродавать мои артефакты. Век прибыли не видать, — по-детски ответил Лебра, и Шасы рассмеялись. «Давай посмотрим, что ты отобрал!» К этому времени на прилавке образовалась изрядная горка, действительно необходимых в путешествии устройств, среди которых были артефакты морока и порталов, маскировки, предупреждения, слежения, батарейки с энергией источника темного двора и даже боевые жезлы. Кроме того, путешественники зарядили разряженное устройство, в том числе перчатку с кузнечным молотом, которую копыта наотрез отказался возвращать, сказав, что скорее умрет, чем расстанется с такой ценной штучкой. Спорить с ним не стали, чтобы не устраивать скандал, и заодно выдали дикарю различитель — очки, позволяющие смотреть сквозь морг. Кадир сказал, что в крупных городах начали появляться ищущие беглецов патрули из вампиров и даже боевых магов. Услышав об этом, Уйбуй немедленно нацепил различитель нанос. Но указывать ему на бессмысленную трату магической энергии никто не стал. Все понимали, что дикарь скучает. Сначала копыто прислушивался к обсуждению артефактов и даже вставлял замечания, но когда шасы принялись торговаться, Заскучал и стал разглядывать лежащие на прилавке устройство. Понял, что стащить ничего не получится, уселся у входа и раскрыл учебник, заодно заявив, что различитель помогает ему понимать турецкий язык. Но на это заявление никто не обратил внимания. «Как будешь платить?» — поинтересовался Кадир. «А как вы хотите?» «Золотом». «Физическим золотом не получится», — вздохнул Лебра. «Но могу пополнить ваш металлический счет». И раскрыл ноутбук. «Из какого банка?» «Вам не все равно?» «Естественно, старому контрабандисту было все равно. Его интересовало другое». «Счет твой?» «Нет, конечно». «Хвост не приведешь?» «За кого вы меня принимаете?» Режим секретности не нарушишь? За кого вы меня принимаете? Лебра достаточно хорошо разбирался в программировании, чтобы похитить немного золота и остаться незамеченным и для челов, и для ищущих его специалистов из тайного города. Тогда давай посчитаем, сколько унций золота ты мне задолжал. Шасы есть шасы, Они так увлеклись торговлей, что не сразу среагировали на звякнувший колокольчик. Копыто вообще его не услышал. Он как раз изучал математические знаки больше и меньше. А вот Фатма к посетителю повернулась и замерла, не забыв тихонько выругаться. «Вот уж не думал, что обнаружу тут целый выводок преступников!» — рассмеялся Густав. «Если не ошибаюсь, вас ищет зеленый дом по обвинению в нападении». «Мля!» — простонал Копыта. «Что это?» «Это командор войны Марон», — уныло рассказал Кадир. «К вашим услугам» — Густав отвесил легкий издевательский поклон. Он полностью контролировал ситуацию. «Знал, конечно, на что способна Фатма». но был уверен, что сумеет убить ее до того, как девушка продемонстрирует свои способности. Фатма это поняла и потому не двигалась. «Вы что-то хотели?» — пролепетал Кадир. «Думаю, мне придется кое о чем вас расспросить». «Может, мы просто расстанемся?» — тихо спросил Лебра. Насыщет зеленый дом, а не орден. Не расстанемся, потому что тайный город считает вас преступниками. Но закончить Густав не успел, и помешал ему в этом копыта, совершивший маленький, но чрезвычайно необходимый подвиг. Естественно, командор войны видел сидящего у стенки уйбуя, и, естественно, Чуд не принял его во внимание, поскольку нормальный дикарь, Скорее удавился бы, чем рискнул связываться с боевым магом высочайшего уровня. Густав смотрел на Фатму, которая могла в любой момент обернуться тем, кто она есть. Смотрел на Шасов, рядом с которыми возвышалась горка опасных артефактов. А Копыто рискнул. Взял и рискнул. Убедившись, что Марон на него не смотрит, дикарь осторожно натянул на руку перчатку, и, выбрав момент, врезал командору войны кузнечным молотом. Густав пролетел через весь магазин и впечатался в противоположную стену, а копыто с воплем бросился «Нет, не добивать противника, а на улицу!» Намереваясь как можно быстрее оказаться как можно дальше от поймавшего их чуда, но выбежав на тишайшую рю платр, Перепуганный уйбуй завизжал еще сильнее, поскольку прямо у дверей сувенирной лавки припарковалась недовольная Виверна. Завалить командора войны кузнечным молотом было нереально. Удар Густав пропустил, но реакция его не подвела. За сотую долю мгновения до того, как он взмыл в воздух, Марон успел активировать щит, который спас его от множественных переломов, однако головой об стену приложился и на пару секунд потерял ориентацию. И этими секундами присутствующие воспользовались как умели. Кадир нырнул в подсобку и запустил режим крепость, спрятав себя любимого от страшного посетителя. Лебра машинально бросился на раздавшийся с улицы крик спасать бестолкового дикаря, Фатма же, сгребла с прилавка артефакты, скорость позволяла ей позаботиться о том, ради чего они явились в лавку, и только затем последовала за любимым. И застала его в напряженный момент. Лебра рванул на себя уздечку, отворачивая оскаленную пасть виверны от приготовившегося к смерти Уйбуя. Челюсти клацнули в дюйме от лица копыта. Виверна увидела новую цель — негодяя, помешавшего ей откусить добыче голову, однако в следующий миг испуганно крикнула и взмыла в воздух. Фатма выскочила из лавки уже в боевой шкуре. Взлетая, она дернула головой, и шас, который продолжал держаться за уздечку, взлетел и чудом оказался в седле. Если бы Фатма могла говорить, она бы выругалась. но в боевой шкуре голосовые связки моряны были способны лишь на рычание и рев и увидев что лебра взлетел фатма вцепилась в хвост виверны ромашка выскочивший на улицу марон топнул ногой куда стой но перепуганная виверна его не слышала она резко набрала высоту и взяла курс на реку не специально просто нужно было куда-то лететь. Заклинание левитации требовало очень много энергии. Подходящих артефактов под рукой не было, поэтому Густав просто побежал по улице, стараясь не упускать из виду летящую тварь. А пришедший в себя копыта тихонько огляделся и направился к вырененной фатмой сумке с артефактами. «Вы когда-нибудь летали на виверне? А на чужой виверне? А на виверне, в хвост которой вцепилась черная моряна в боевой шкуре? А лебра летал и даже ухитрился удержаться в седле. Однако на большее его не хватило. Управлять опасной тварью он не мог при всем желании. И никто не смог бы, поскольку перепуганная ромашка — По длинному хвосту, который ползла Маряна, абсолютно потеряла над собой контроль. Набрав в высоту, она закричала, несколько раз тряхнула хвостом, надеясь сбросить фатму. А поняв, что Маряна вцепилась крепко, стала изворачиваться, пытаясь достать оборотня клыками. Но крыльями махать не забывала, и потому чешуйчатые тела двух монстров извивались, но не падали. и даже извивались недолго. Виверна не сразу сообразила, как удобнее дотянуться до моряны, а когда сообразила, нацелившись перекусить фатму напополам, получила по морде когтистой лапой и взвыла еще громче. Впрочем, получила не один раз. Быстрая моряна располосовала твари всю морду и, заметив, что Виверна стала махать крыльями слабее, ускорилась, быстро добралась до лебры и выдернула его из седла. «Зачем?» — попытался спросить Шас, но ответа, разумеется, не последовало. Виверна как раз пролетала над сеной, до противоположного берега оставалось совсем немного, и Фатма приняла единственно возможное решение — прыгнула в воду, пока крылатое чудовище вновь не оказалось над землей. Падать было невысоко. Всего-то сотни полторы футов, а боевая шкура помогла не только девушке, но и уберегла лебру, которого Фатма обхватила и лапами, и хвостом. Они рухнули в воду, вызвав мощный взрыв брызг. надежно скрытый мороком, а меньше чем через минуту огромное, но невидимое обычным челом тело упало на бульвар Сен-Жермен. Ромашка Артефакт Морока продолжал действовать, поэтому собравшиеся вокруг сплющенного автомобиля Челы Строили самые фантастические предположения о причинах аварии, в которой, к счастью, никто не пострадал Кто-то говорил, что над городом пролетал вертолет, и подвешенный к нему контейнер резко опустился, раздавив машину А потом также резко поднялся, и вертолет улетел Кто-то шептал об испытании нового тектонического оружия, кто-то шутил о Годзилле. И никто не видел, что на зеленое Пежо упала ромашка. Упала уже мертвая, отравленная ядом черной моряны. Верная ромашка, побывавшая с Густавом во множестве передряг. Ромашка. Марон наклонился, закрыл в Виверне глаза, оглядел благоразумно, не приближающихся к месту странной катастрофы Челов, и достал телефон. Служба утилизации. Париж, бульвар Сен-Жермен. Необходимо срочно пресечь возможное нарушение режима секретности. Что случилось? Убито верно Морок? Действует. Будем через три с половиной минуты. Марон подумал, не позвонить ли в замок. но решил, что все равно придется идти на доклад, и убрал смартфон. И подумал, что вопрос возвращения решился сам собой. Воспользуется порталом службы утилизации. На мертвую «Виверну» он больше ни разу не посмотрел. «Летали, как фанера над Парижем!» И шуршали тоже. Буркнул «Лебра». Недружелюбно разглядывая, улыбающегося во весь рот уйбуя. «Вижу адрес, ты запомнил?» «Ноги сами принесли!» Не стал скрывать копыта. «Я сначала просто бежал, потому что ну его нафиг было там оставаться! А потом увидел вон тот байк!» Кивок на припаркованный у подъезда Судзуки. «Я его еще вчера угнать собирался!» «Да что-то не сложилось!» А туйбуя пахло виски и хорошим настроением. Он встретил парочку на улице, выйдя из бистро, в котором успел пропустить несколько стаканчиков. И потому был преисполнен искреннего благодушия. Лебра и Фатма, мокрые, в сырой одежде, шас отдал обнаженной девушке куртку. Выглядели весьма непрезентабельно. Даже на фоне дикаря. К дому они вернулись пешком и не ожидали встретить шапку, Наоборот, обсуждали по дороге, где его искать. «Что случилось с птичкой?» — участливо осведомился Уйбуй. «Если ты не заткнешься, я тебя загрызу!» — хрипло пообещала Фатма. Но копыта, к некоторому удивлению парочки, не испугался. Смерил девушку веселым взглядом, пожал плечами и сообщил. «Сумка с артефактами стоит в коридоре вашей квартиры. Все в целости». «Откуда у тебя ключи?» — ошарашенно спросил Лебра. «И штанов Фатмы!» — хихикнул Копыта. «Ее одежду я тоже принес!» — и бросил шассу ключи. «Если захотите выпить, я буду в соседнем баре. Надоело сидеть на одном месте». То, о чем говорили последние дни, кажется, превращается в реальность. И если наши инсайдеры не ошибаются, тайный город готовится открыть величайшую страницу своей истории. Сегодня великий магистр ордена Барс-де-Ларс и королева Зеленого дома Всеведа выступят с совместным заявлением. Тигратком, Несмотря на мощный поток слащавого официоза, который обрушился на нас из некогда свободного канала, Все прекрасно понимают, что переворот входит в завершающую фазу, и уже к вечеру мы окажемся совсем в другом городе. Мы не знаем, как будет называться новая власть, но видим, что ее уже признали королева и великий магистр. МГ онлайн. Москва. Зона кадав. Тайный город стоит тысячи лет и прошел через множество испытаний. «Мы видели войны. Мы видели кровь. Мы погибали под ударами инквизиторов и дважды принимали на себя ненависть великого господина. Мы знаем, какой ценой даются победы. Мы платили за них не один раз». Королева Всеведа выдержала короткую, идеально продуманную паузу и продолжила. «Мы убивали, не задумываясь. Убивали врагов тайного города и друг друга. Заканчивая одну войну, какой бы кровопролитной она ни была, мы сразу начинали готовиться к следующей. Создавали еще более мощные заклинания, накапливали оружие, прощупывали боеспособность соседей мелкими уколами и учили детей убивать. Мы растрачивали наши силы на смерть. И я считаю, что пришло время одуматься. Мы обязаны сделать наш мир безопасным, Не только на словах. Мы обязаны, а главное, мы можем это сделать. Мы долго шли к новой эпохе. Иногда отдалялись, иногда приближались, но, как это часто бывает, нам все время чего-то не хватало. Чаще всего взаимопонимания. Но теперь оно есть. Последние слова королевы потонули в громких одобрительных возгласах. Ярго едва заметно улыбнулся. Он не был любителем пышных церемоний, но понимал их важность. Знал, какое воздействие оказывает хорошо задуманное и грамотно выстроенное мероприятие на публику. Оно не только радует виновника торжества, но четко показывает зрителям, что произошло и чего им ждать в дальнейшем. В любую церемонию можно вложить огромное количество смыслов, и поэтому свой триумф Ярго принялся планировать задолго. Сначала продумал его сам, четко определив, что хочет показать и как, а затем привлек к работе лучшего специалиста тайного города по проведению массовых шоу. Объяснил, чего хочет добиться, что нужно продемонстрировать явно, а на что лишь намекнуть, выслушал поступившие предложения и понял, что птицей разобрался в его желаниях намного лучше, чем он сам. «Красная площадь не подойдет из-за аза кто-то. Зрители могут решить, что вы ищете его благословение». «А если замаскировать гробницу? Закрыть щитами, чтобы не было видно?» «А смысл?» Птицей пожал плечами, и поправил три толстые золотые цепи, с трудом помещающиеся на груди. — Все знают, что он там лежит? — Могу снести, — насупился Ярго. Не сомневаюсь, что можете, — вежливо ответил птицей. — Гробница очень важна для челов, и снести ее пока невозможно. А если снести на время церемонии, а потом восстановить, получится как со счетами, только дороже. Зрители все поймут. — Почему ты называешь их зрителями? — А как? Не участниками же? Хладнокровный цинизм толстенького птицы произвел на Яргу настолько благоприятное впечатление, что он решил довериться ему полностью. — Где ты хочешь провести церемонию? — На Ивановской площади, прямо внутри крепости. — Красная площадь мне видится лучше. — Внутри крепости? — повторил птицей, бесстрашно глядя заказчику в глаза. — В самом сердце города, а не около стены, больше напоминающей кладбище, и никаких гробниц поблизости. Он согласился и не пожалел. Чтобы не смущать челов и не придумывать ответы на их дурацкие вопросы, организаторы навели на площадь морок заставив обычных челов считать, что произошла авария и площадь заливает дерьмом. Появившиеся сотрудники аварийной бригады, естественно имеющие все положенные документы, занялись ремонтом, пообещав к утру справиться, а в действительности на Ивановской площади развернулось действо с участием воинов, которые еще не стали для Ярги своими и вряд ли когда-нибудь станут, но оказались под его командованием. По левую руку от трибуны зеленые ведьмы, Сводный отряд, большую часть которого составляли воительницы дружины и дочерей журавля. За ними стояли коробочки доменов, рослые, как на подбор, плечистые люды в полной боевой выкладке. Мужчины зеленого дома не владели магией, но отличались колоссальной физической силой и были грозными противниками в бою. Перед каждой коробочкой жрица домена и барон. По левую руку от трибуны развивались только зеленые знамена, а напротив только красные. Напротив зеленых ведьм замер строй рыжих рыцарей, основу которого составляли воины из гвардии великого магистра. За ними вытянулись во фронт отряды всех четырех лож ордена, а замыкали красную линию несколько тварей бестиария, пять виверн, выглядящих весьма опасно, однако демонстрирующих идеальное послушание всадникам. Красно-зеленое единение. Королева замолчала. Птицей кивнул, показывая, что настало время. Барс де Лар коротко вздохнул, поднялся на трибуну и встал рядом с Всеведой. «Нам не хватало взаимопонимания! Но теперь оно есть!» а то, что нас разъединяло, осталось в прошлом. Я предложил королеве переступить через тысячелетнюю вражду и начать сотрудничество великих домов чуть и лють с чистого листа, без взаимных упреков, без взаимных претензий. И королева Всеведа согласилась. Пауза. Некоторые журналисты не сдержали удивленных восклицаний. Однако замершие в строю войны сохраняли молчание. Это великий день, потому что вместе мы сделаем шаг за стены тайного города и покончим с тысячелетним изгнанием. Мы построим новый мир, поддержала Барса Всеведа, в нем не будет вражды и войн, не будет смертей. Мы открываем новую эпоху. Я объявляем о создании равноправного альянса «Чуди и люди», который возглавит консул, наш консул!» Яргов скинул голову и стал медленно подниматься на трибуну. «Лидер нового мира!»